Мотор Форда «Экспедишн» мягко гудел, отмеряя километры обратной дороги, а у меня на душе было гадко и пресно. И только ощущение хорошо проведенной операции лишь немного скрашивало общее ощущение хреновости. Интересно, это предчувствие или просто желание разрядиться? Я глянул в зеркальце обзора салона. На широком, словно диван заднем сидении, лежала девушка, укрытая с головой несколькими кевларовыми покрывалами. И не то, чтоб я боялся еще каких-либо гадостей, но знать, где находится ближняя дача, ей совершенно ни к чему». Удерживая руль одной рукой, я выщелкнул из зажима на приборной панели телефон и набрал номер. Солидный мужской голос ответил почти сразу. «Охранное агентство Форд слушает». «Петра Леонидовича». «Он сейчас занят. Кто ему звонит и что передать?» «Передай, что беспокоит его Робинзон. Только трубку не клади». «Как я и предполагал», Петя отозвался мгновенно. Длинная фраза, скорее всего, одно колено малого шипочного загиба, переводилась просто и коротко. «Где тебя носило старый черт?» «Петь, у тебя как с работой?» Он тихо посопел в трубку и начал путанно и долго рассказывать про каких-то там клиентов и так далее. «Короче», — прервал я его, «у тебя найдется сейчас 5-6 парней посерьезнее. Есть работенка». «Да мне же их с объектов снимать надо», — почти простонал он. — Петь, слышь, если все пройдет как надо, то никаких сараев ты сторожить больше не будешь. — Да? — с сомнением спросил он. — Железно. Я тебя когда-нибудь подводил? — Ну нет. — Так, у тебя оружие есть? — Да какое там оружие? Слезы одни. Два ПМа до да 5 дробовиков. — О, я-я, на тюрлих. — Дробовики? Это классно. — А держать есть кому? — Да у меня тут почти весь вектор в полном составе. «А Мухин, Пашка свиридов «Да здесь, здесь они. Куда нам деваться с этого корыта?» «Привет передавай». «Вот приезжай и сам передашь». «Нет, мне пока не судьба. Как у тебя с транспортом?» «Голос у Петра совсем скис». «Хреново». «Так, водоплавающий, не кисни. Знаешь стоянку на лесном?» «Ну, найду, наверное», — неуверенно ответил он. «Найдешь», — успокоил я его. «Темно-синий забор, разукрашенный всякими машинками». «Там такой один. Слушай дальше», — продолжал я. «Прямо за будкой охранника под навесом два джипа GM Аляска. Синий и черный. Ключи внутри бампера. Черный бронированный. Забирай оба. Это мой подарок. Скажешь сторожу, что егерь велел открыть ворота. Повтори». «Сказать, что егерь велел открыть ворота? Ни хрена себе подарок. Ты что, миллионера грабанул?» Я прервал его. Документы, техпаспорт и чистая доверенность в бардачке. Там же 93-я берета и гранаты. В багажнике синий два вала, вул, 92 и патроны. Маленький чемоданчик. Уничтожить прилагаемыми термитными шашками. Жадность губит фраера. Ты хорошо меня понял? Он вздохнул. Понял. Все. Я жду тебя с твоими орлами в 6 утра на стоянке Шереметьево-2. Найдешь? Да его только слепой не найдет. Несколько растерянно сказал он. «Конец связи!» «Конец связи!»